Глава 3. В столице империи Алуин, в одной из палат лучшей больницы империи на территории имперского дворца, спорили два парня, готовые в любой момент перейти к драке в своем споре. Кроме них, в палате находилось еще две девушки — Первая, в одежде горничной, склонилась над больничной койкой и, крепко сжимая руку своей бессильной госпожи, сквозь слезы наблюдала за разворачивавшимся перед ней спором. Вторая, миловидная девушка с огненно-рыжими волосами, вот уже как полгода неподвижно таяла на роскошной больничной кровати. Каждый день служанка Лидия молилась Богу о том, чтобы ее госпожа Виктория Шереметьева открыла глаза но безрезультатно. Укрытая легким покрывалом, Виктория не двигалась. И только магическая сфера вокруг девушки помогала поддерживать нормальную концентрацию кислорода в ее крови и напоминала о том, что Виктория не сладко спит, а находится в коме. «Вы знаете правила. Отойдите, или мне придется применить силу», грозно заявил богато одетый парень на вид лет 18 19 Его широкие плечи, высокий рост и стройная осанка выгодно смотрелись на фоне щуплого оппонента. «Ну так давай, рискни, если сможешь. Давай же, Олег. Интересно, что с тобой сделают за попытку навредить сыну императора?» Несмотря на очевидную разницу в силе, решительно ответил щуплый. «Ха-ха-ха!» — наигранно расхохотался здоровяк и с нескрываемым презрением посмотрел на своего оппонента. «Не смей мне тыкать отброс!» «Для тебя я, ваше императорское высочество. Уяснил?» «Мне все равно», — спокойно ответил щуплый, отчего Олег еще сильнее взбесился. «В любом случае, вам здесь не рады, ваше императорское высочество», — заявил он, иронично выделив последнее обращение. «Уходите». «И не подумаю», — надменно парировал Олег. «Сегодня ровно полгода с момента, как моя сестра находится в этом состоянии». По законам империи Алуин, если она не пришла в себя за это время, то и дальше, надеяться, уже нет смысла. Мне доверили подготовить ее к прощальной церемонии, и я настоятельно рекомендую тебе, Ярославушка, пренебрежительно уменьшил он имя, мне не мешать». «Если ты отключишь дыхательный артефакт, она умрет», — в отчаянии воскликнул Ярослав. «Виктория жива лишь потому, что он направляет кислород и сжатый воздух напрямую ей в легкие». «И что?» «Безразлично пожал плечами Олег. «Этот артефакт и так разрядится со дня на день. Предлагаешь потратить на нее еще один? Знаешь, хоть какие они редкие и дорогие? К твоему сведению, хватит и пальцев на двух руках, чтобы пересчитать все подобные артефакты в нашей империи. Поэтому ты хочешь убить Викторию?» «Моя двоюродная сестра уже и так мертва», ответил криком на крик его высочества. «Хватит вопить, как свинья тряпка». Однако ответить Ярослав не успел. Их перепалку прервал звук бьющегося стакана. В любой другой ситуации Лидия тотчас начала бы извиняться за плошность, но сейчас, вместо этого, она, не веря своим глазам, повторяла. «Ее высочество! Она пошевелила! Ее высочество пошевелило рукой!» «Что ты сказала, Лидия?» — тотчас бросился к кровати Ярослав. «Хватит врать, прислуга!» — раздраженно бросил Олег. «Твою хозяйку это не спа...» да — договорить Олег не успел. Он застыл на месте, пристально наблюдая за девушкой на кровати. В начале ее веки дрогнули, а затем потянулись вверх, показав остальным небесно-голубые глаза, переливающиеся яркими бликами.